Глава 13. Сон не шел, Время близилось к полуночи, а я продолжала невидящим взглядом пялиться в окно. Софи давно сладко посапывала рядом, невнятно что-то бормоча, периодически вздрагивая, но нежное поглаживание и ласковый шепот успокаивал малышку. Грустно вздохнув, я в очередной раз перевернулась на другой бок, вспоминая Что еще пару дней назад читала интересную книгу, сидя в удобном кресле возле окна, из которого лился лунный свет, озаряя очередную познавательную историю. Но с появлением мистера Рейнарда в замке мои планы изменились. И даже получив разрешение приходить в господскую библиотеку, я решила пока воздержаться от посещений странное влечение к этому мужчине, уверена, ни к чему хорошему меня не приведет». Устав мучиться от бессонницы, я осторожно, чтобы не разбудить Софью, сползла с кровати и, переместившись на табурет, некоторое время бездумно смотрела, как в небольшом саду ветер качает молодую яблоньку. А зарядивший на весь день дождь заливает грядки с зеленью. Сорванные листья с незнакомого мне дерева, подгоняемые разыгравшимся ветром, переплывали огромную лужу в том месте, где я и Софи любили отдыхать. «Все, не могу больше, сердито пробурчала, стащив с себя сорочку. Быстро надела платье и отправилась на кухню. К еще одной раздражающей причине, не дающей мне покоя вот уже несколько дней. Мне до дрожи в руках хотелось еще раз прикоснуться к тем бледно-жёлтым пластинам. Они манили меня звали, бередя душу сомнениями. На кухне было тихо. Тусклые свет лампы, оставленный забывчивой Эвеллой, освещал теплое помещение, создавая уют даря умиротворение и покой. Растерянно замерев у стола, я несколько минут пыталась понять, что именно так плекло меня, с чего начать, но мысли, словно выпущенные на волю зайцы, разбегались в разные стороны. Судорожно вздохнув, закрыла глаза, попыталась отрешиться от всего и довериться внутренним ощущениям позволив телу действовать самостоятельно. Но ничего не выходило. Пусто. Может, так? прошептала, подошла к полкам, взяв в руки знакомый горшок, вытащила две пластинки, кивнув сама себе, добавила Еще одну. После четкими, выверенными действиями наломала пластинки на меньшие части и залила их холодной водой оставила растворяться. Затем, набрав сахар, мысленно прикинув его нужное количество, я с сомнением посмотрела на крупинки и решительно пересыпала их в ступку. И пока желтые куски стекла растворялись, превратила сахар в пудру. Проделывая все это, я наблюдала за собой словно со стороны полностью отрешившись от всего, смотрела, как на водяной бане нагрела растворившуюся в жидкости пластинку, добавила туда же немного выжатого лимонного сока и не прекращая помешивать, сыпала просеянную в всети пудру, замесила тесто, но и на этом я не остановилась принялась раскатывать небольшой комочек белой приятной на ощупь массы в тончайшую лепешку. это было что-то восхитительное мои руки будто бы делали это не в первый раз они умело растягивали массу там где нужно формируя волнистые срезы тонкие прожилки слепляя полученные лепестки в потрясающий цветок этого не может быть Ошеломленно прошептала, спустя пару часов уставившись на небольшую белую лилию. Маленький изящный бутон лежал на столе среди кусочков оставшейся массы вилок, ножей и прочих подручных инструментов, которые понадобились для его создания. Указывая своим существованием, что он есть и слепила его я. Это я, я так умела пробормотала, схватив крохотный кусок, попыталась повторить, но совсем недавно легко поддающаяся рука масса рвалась и неровно ложилась. Итог был печальный. Рядом с прекрасным цветком лежала неказистая веточка с тремя корявыми лепестками. С трудом сдержав порыв повторить замес сахарного теста, и попробовать слепить еще один цветок, я быстро убрала следы своего присутствия, аккуратно подняла со стола обод цветка и вернулась в нашу Софи комнату. Там, открыв шкатулку с величайшей осторожностью, уложила лилию, будто она была сокровищем. Второй цветок оставила на столе для Софии. И только с удобством устроившись на кровати, закрыла глаза, мою голову прострелила мысль. Если я умела лепить такую красоту, то Берта точно бы требовала это от меня в трактире. Но она и словом не обмолвилась, да и Луис молчал. А это значит, что я не Айрис. Тогда кто я? Заснуть удалось едва лишь под утро. Как бы я ни силилась вспомнить больше, чернота будто бы становилась только гуще, закрывая собой даже то, что произошло вчера. Оставив бессмысленные попытки, я наконец погрузилась в неспокойный сон, чтобы через час проснуться от встревоженного возгласа ребёнка. Айрис, это что? Цветок, ответила сиплым ото сна голосом, насмешливо хмыкнув. Мне не спалось ночью. Вот и слепило. Он очень красивый, с предыханием пролепетала Софья, осторожно подхватив его двумя пальчиками. Да? с сомнением посмотрела на неровные и толстые края лепестков. Вспомнил что можно было оттенить их соком свёклы или малины, добавила он съедобный. Цветок? изумлённо воскликнула девочка, неловко дёрнув рукой, в которой держала поделку, из-за чего небольшой бутон отвалился и упал на кровать. Ой! Ничего страшного, я позже ещё слеплю, успокоила расстроенную малышку, шепнув. Он сладкий. Ешь, пока Вэлма не увидела. Сегодня можно отойти отправил. Сладкий, подтвердила София, закинув в рот веточку, заговорщицки мне подмигнув. И я лепила на протяжении трех ночей, но как тот самый первый мой цветок, у меня больше слепить не получалось. Жалкая пародия, которую я дарила Софи, храня в шкатулке свой секрет, время от времени вдохновляясь, заглядывая под чуть приоткрытую крышку. Айрис, неси скорее овощи, лето пошевеливайся, гости ждут, кричала на всех вельма, как полководец во время штурма. А все потому, что день рождения его светлости наступил, и со вчерашнего дня в замке полно гостей, которые хотят есть, пить и спать. Миссис Мэдисон пригласила из деревни двух женщин, которые помогали Гретте со стиркой. На кухне Вэлми и мне подсобляли две сестрички из Некка, которых уже однажды приглашали в замок, и подзаработать они были совсем не прочь. К нам же присоединились Летта и Дора. А вот обслуживать гостей миссис Гвендалин привезла девушек из самой столицы. Эту несправедливость целых два дня обсуждали Летта и Дора, насылая на бедную голову мисс все кара небесные. Я же тихо радовалась, что кухню мне не нужно покидать. Убирать в покоях после гостей тоже и меня несказанно радовало, что и видеть их надменные морды Мне тоже не приходилось. Да, на кухне работа грязная, жаркая, но все же это гораздо лучше, чем обслуживать подвыпивших мужчин. В моей памяти были еще свежи неприятные сцены в трактире у тетушки Берты. Ох, еще два дня и будет спокойней. Просипело лето, врываясь на кухню с огромным подносом, заставленным грязной посудой. Ты что, в зал ходила? рыкнула на нее Велма суровым взглядом, показав на поднос. Нет, этим расфуфыренным дамочкам неприятно заходить сюда. Вот оставляют подносы в коридоре, а мы с дорой на кухню таскаем. Презрительно фыркнула служанка, расправив плечи, отправилась назад, бурча себе под нос: вот любым на пудреный выдрать!» вот твердь хвостка, хмыкнула Велма, тут же зажав себе ладошкой рот, взглянула на Софию. Девочка же с увлечением раскладывала на тарелке нарезанные овощи и совершенно не обратила внимания на ругань кухарки. Айрис, сбегай к выходу. Там чад должен был оставить груши свежие, а то эти совсем мягкие стали. Хорошо, кивнула, отложив нож и кусок балыка, рванула к выходу. Но тихий, полный злости шепот заставил меня резко остановиться. За углом, где я скрылась в тени стен, находился коридор, который вел во двор, в общий коридор, ведущий в холл замка, а также в дополнительный закуток где иногда хранились продукты заносимые чадом с улицы «Пять лет прошло а он до сих пор не сделал тебя своей женой прозвучал презрительный голос принадлежащий мужчине «Три года два он соблюдал траур поправил его женский ты должна стать его супругой до конца этого года заберись к нему в постель расплюбить в себя не смогла «Все что угодно. Я много сделал для тебя, даже когда ты его упустила. Дочь, слишком долго. Я не могу больше оплачивать твои наряды. Мне уже никто не судит, Итало. Он сделает», — уверенно заявила девушка. Он уже не может без меня. Осталось подтолкнуть. Поспеши. Времени не осталось, мы лишимся родового замка. Да, отец, ответила девушка, в ее голосе слышалась насмешка. Идем, тебе стоит больше времени уделять своему будущему супругу. Только дождавшись, когда стихнут шаги гостей, я продолжила свой путь, прежде настороженно осмотревшись в небольшом закутке быстро подхватила тяжелую корзину с фруктами, поволокла их на кухню. А вернувшись, была очень рада, что Велма за работой не заметила моего длительного отсутствия.